20 августа 1941 года. Теперь и я знаю все. От первого убитого красноармейца до того, как пробраться в город. От того, где находятся тайники, до состава банды. От места расположения хуторов родственников до тех, кто работает на банду в городе. Знаю, кто нам в городе нужен, где он работает и где живет. Завтра мы будем отдыхать, вечером выдвинемся а дальше как пойдет. На сегодняшний день сделано все, что мы могли сделать. Задолбались мы с Сержем на этих допросах до такой степени, что у нас даже сил поесть не было, да и не лезло ничего, кроме чая. Если в Сари от бешенства я почти не контролировал себя, то сейчас все было по-другому. И сломал я большинство полицеев почти сразу. Рассказали они мне все от начала и до конца, Но видели это только Серж и Виталик. Эта банда – самая обыкновенная уголовная банда с националистическим уклоном. С приходом немцев обыкновенная уголовная банда стала местными полицейскими. Здесь они называются айссарги, так называемые отряды самообороны. Состав банды разнообразный – от откровенных уголовников и местных жителей до отставных полицейских и бывших военных. Есть даже отставной майор латышской армии. На этом хуторе развлекаются больше месяца. Народу закопали и разбросали по лесам столько, что мы сбились уже на третьем листе допроса. Они и сами больше половины не помнят. В основном, конечно, евреев, советских активистов, семьи командиров и вообще зажиточных людей всех национальностей. Прикрывает их один из заместителей начальника полиции города. Он очень удачно приехал вместе с подельниками и теперь висит вместе со всеми. Отсюда и вседозволенность просто делятся вовремя. Материальное вознаграждение за личную благосклонность руководства приветствовалось во все времена. Работают отдельно от всего остального карательного батальона. Об этой базе знают еще трое. Так что придется на базе оставлять фишку. Все они местные и живут на таких же хуторах. Тоже что-то вроде кладовщиков. И вообще, оставшиеся члены банды – это такой своеобразный семейный подряд. Живут на своих обособленных хуторах со своими домочадцами, которые тоже являются членами банды. Все. От мало до велика. От старика, присматривающего за этим хутором складом, до 12-летних мальчишек в двух семьях. Бывшие хозяева этого хутора были, как упыри говорят, латыши с нечистой кровью. Все, как я и предполагал. В самом начале июля они хозяев уложили в одну яму и начали развлекаться с размахом. И так по всей Латвии, Литве и Эстонии. Я только теперь начинаю осознавать, как выглядят 30 миллионов советских людей в качестве безвозвратных потерь на войне. Человек, который нам нужен, в городе есть, и не один. Очень качественный хирург работает в городе, и жена у него врач, и семья у него небольшая. В смысле, почти все взрослые уже. И самое главное, его невестка в совершенстве знает немецкий, так как сама полунемка, полунемецкая еврейка. Правда, с маленьким ребенком их и не тронули только потому, что они очень хорошие врачи и в немецком госпитале работают. Всего их в семье пять человек. Я опять обратил внимание на то, что хутор напоминает муравейник. Все куда-то бегут. Впрочем, чего это я удивляюсь? Сам же это придумал. На фишку на дороге пограниц провел телефон, обнаружив немаленькое количество телефонного провода и телефонные аппараты. Утро у всех, кто не в дозорах, вообще начинается с пробежки, а дозоров пограниц напихал аж четыре штуки. Наши бывшие пленники пришли в себя и тоже были включены в оборону хутора. А на полевых работах не работаем, наверное, только мы с Сержем. На вещевом складе хутора старшина обнаружил десяток рулонов толстенного брезента и несколько здоровых армейских палаток из того же материала. Снял с меня часть рутинных проблем. А то я всю голову ломал. Из чего нам разгрузки лепить? Вот -то у всех зимой развлекаловки-то будет. Кроме всего прочего, обнаружили много маск-халатов. Так что разведка, наставники и дозоры теперь одеты в маскировку. А я с удивлением узнал что расцветок камуфляжа в Красной Армии – целых семь штук. Правда, здесь почему-то нет белых. Надо со временем озадачить старшину, а Виталика – разгрузками. Как только появится время, которого пока нет, и в ближайшее время не предвидится. Понятно стало и происхождение, и цель всего этого разнообразия. Разбойники таскали все только по одной причине – что бы было. Так что почти сразу обнаружили один армейский склад – до которого не дотянулись немцы. Оружия именно здесь оказалось не так много, как мне показалось вначале. Но тем не менее, на всех хватит с тройным запасом. А продукты упыри таскали вообще откуда только могли. Просто запасы на зиму и на продажу. И вообще засасывали все, как огромный, многорукий, не брезгующий ничем пылесос. Я не хочу рисковать людьми. Просто не хочу и все. Совсем. Они не подготовлены. И то, что я нарисовал Сержу, обречено на разгром. В городе слишком много войск и полицаев. Есть даже отдельный батальон карателей. А в самом городе расквартировано подразделение полицейского полка охранной дивизии. Спасибо нашим упырям. Полную картинку нарисовали. Даже численность и расположение. Самое поганое, что батальон карателей расквартирован недалеко от города, в большой деревне. Сам батальон разбит на три части. Одна часть постоянно задействована в карательных акциях и мотается по всему району, вторая охраняет концлагерь, а вот третья базируется рядом с городом и занимается расстрелами и зачисткой самого города. Здесь же и штаб батальона, и основная принадлежащая батальону техника. Помимо неизбежных грузовиков и мотоциклов, у карателей есть пара гусеничных бронетранспортеров, Шесть чешских броневиков и пара пулеметных танков неизвестного происхождения. Самое неприятное, что стоят они чуть левее того места, где я собирался свой броневик поставить. Если бы было больше времени на подготовку, можно было бы рискнуть. Воткнули бы там минное поле, а так пока нет. На авантюру я не подписываюсь. Не в моих правилах такой экстрим. Стоит кому-то попасть в плен, и буду я бегать по лесам с этим врачом в обнимку. Поэтому мы поедем сами. Из инструкторов я взял только добровольцев. Вызвались все, но так много не надо. Поедем в прежнем составе. Я, Серж, батя и один из бывших пленных – Михаэль. Он хорошо знает город и семью врача. Поехали на французском грузовике. Я полдня мудрил с саперами и делал из этого грузовика осколочную бомбу, и теперь, если кто из нас неожиданно чихнет, мы все дружно окажемся на небесах. Но выхода нет, больничка находится в центре города, рядом со станцией, и я пока вообще не понимаю, как мы туда проберемся. Прихватил с собой и немецкий ручной пулемет, привык к нему. Катаясь на мотоцикле, вроде не воспользовались ни разу, а все равно непривычно с одним автоматом, как голый. Да и вообще, сидя в грузовике, я начинаю думать, что я сильно переоценил свои силы. Город этот ни разу не Краслова. Выездов из города много, по карте получилось 11 штук. Подходят нам только пять. Три из которых дорога по направлению к городам или крупным деревням, а вот две второстепенные дороги, идущие лесами в нашем направлении, но и они чуть позже вливаются в остальные дороги, И вообще, все дороги здесь образуют частую сеть переходящих друг в друга дорог и проселков. С учетом песчаной почвы, все эти дороги вполне проходимы, и по ним пройдет даже техника. Сидя над картой в окружении бывших пленников, мы одну такую дорогу наметили. Единственная проблема – прикрытие туда не отправишь. Идти проселками они будут сутки, а если не дойдут, а я буду надеяться… Отвезти туда на место группу прикрытия я не могу. У меня крайне мало времени. Оставить хутор без прикрытия тоже нельзя. Вдруг заявится кто. А здесь две бесхозные единицы бронетехники, толпа напуганных девчонок и малолетние щенки под руководством Виталика. Эти пять выездов из города постами не перекрываются. А если перекрываются, то только на день и небольшим количеством немцев. Я так понял отделением. Очень сложно выспрашивать молоденькую напуганную девочку, для которой три солдата – это уже очень много. И надувающего щеки шестнадцатилетнего юношу, похожего на молодого бойцового петуха, в руках которого впервые в жизни появилась винтовка. Для него в любом месте противника мало. После нашего отъезда я приказал заминировать дорогу перед хутором. На фишку все равно ходят лесом, а мины и растяжки можно снять при желании. И ждать пока заниматься только хозяйством и разведкой окрестностей. Старшине приказал всех пленных расстрелять, но так, чтобы половина досталась снайперам, а вторая остальным. В живых все равно оставлять никого нельзя. Заодно и молодняк штыковому бою поучит, а то они у меня расслабились на хозяйственных работах. Для снайперов, сказал старшине, отвезти тушки на ту сторону озера и подвесить там в разных местах. Виталик остается. Так что не торопясь поучат, там же их прикопают, когда закончат. Не пропадать же добро. Решили мы не сильно мудрить с формой и надели ту, что была на карателях. В ней их катимся. Есть и документы, что были на них, и пропуск на машину. Но все это какая-то авантюра, что дальше просто некуда. Как вывести из города пять человек гражданских, я еще не придумал. Хотя сидел над планом и карты города два дня. Главное на чем. Эту машину я собираюсь взорвать у полицейского управления. Благо и адрес, и месторасположение, и подходы у нас есть. Оставлять этот грузовик у нас нельзя, он слишком заметный. К тому же принадлежал ныне покойному заместителю главного упыря. Впрочем, чтобы мы Сержем в городе Пепелац какой-нибудь себе не нашли, это же город, а не пустыня Сахара. С раннего утра идет дождь. То затихает минут на сорок, то опять начинается. Сейчас уже пятый час. Опять закапало. Дорога достаточно оживленная. Много машин колоннами и по одной. Попадаются даже крестьянские телеги с местными жителями. Причем местные пейзани немцев не опасаются. Да и немцы ведут себя достаточно спокойно. Катимся, не торопясь. От непрекращающегося дождя дорога превратилась в грязнейшее «не могу». Оказывается, не только в России с дорогами беда. Здесь есть участки – на которых проезжаем на честном слове. В одном месте работают пленные. Там дорога немного восстановлена. Ну и техники набито очень много, в основном нашей. То ли колонну разбомбили, то ли такой сильный бой был. С дороги видны окопы, траншеи, позиции артиллеристов, блиндажи. Все раздолбано в хлам. Воронки большие и маленькие, обгорелые проплешины, разбитая техника. Техники, побитые, вообще много. И вдоль дороги, и на обочинах, и на полях. Грузовики, броневики, легкие танки. Такого танка, как у нас, не видел. А вот броневиков три штуки насчитал. Один даже перевернутый набок близким взрывом. В двух местах разглядел упавшие самолеты, но тоже далеко не в целом виде. На въездном посту пропустили нас почти без досмотра. В кузов ко мне заглянул немец с винтовкой. Глянул на связанного Михаэля, покосился на меня, абсолютно сухого, завистливо вздохнул и все. На въезде стоит гусеничный бронетранспортер с неизменным пулеметом. И на посту одни немцы, да и на самом посту пулемет, обложенный мешками с песком. Правда, все стволы развернуты на внешнюю сторону. Сам блок не слишком серьезный, при желании и некотором умении сковырнуть не проблема. Мы уже катимся по городу. Нам в самый центр. Есть у нас несколько адресов, по которым мы можем заехать. Находятся они приблизительно в одном районе, но мы сразу решили ехать к дому врача. Машин в городе хватает, и, похоже, все местные. Хотя нет, вот с десяток попалось. Подряд стоят и с одинаковыми значками. Немцев в городе много, и полицаев как грязи. Вперся бы я сейчас сюда со своими сосунками. Всех бы по пригороду размазали. И броневик бы не помог. Надо серьезно готовить такой налет или вообще полицаев в деревнях и на проселочных дорогах резать. В дом пошли Михаил и Серж. А я решил пройтись до недалекого здесь вокзала. Да и осмотреться не мешает. Комендантского часа нет, но вечереет. И людей на улице мало. Но до вокзала мне было дойти не суждено. Через пару улиц я обнаружил нечто интересное. Ну как нечто? Маленький, трехосный бронетранспортер. Зашел за угол дома. Угу. Часовой около подъезда. Похоже, штаб здесь какой-то. Но подойти с центрального входа нереально. Вернулся обратно еще один часовой. Броник с торца стоит и никого рядом. Надо брать. Хотя это и не броник вроде, а типа связной машины повышенной проходимости. Мне в одно лицо двухчасовых вырезать нереально. Стоят слишком неудобно. Да и не водитель я ни разу. Был у меня уже опыт вождения местных машин. Имел я все это в виду. Это ездец какой-то, а не езда. Поэтому, не торопясь, вернулся обратно. А там сершу машину маячит. Семья уже готова, сидят на чемоданах. Вот только с чемоданами придется их огорчить. Мы в эту связную машину все не поместимся. Я точно останусь. Или чемоданы.